Глава четвертая. Призраки прошлого. Ася ни процесса, ни плодов воспитательной работы не застала. Она буквально бегом неслась за Лихаэлем, вцепившимся в ее запястье как клещ. И самым обидным было то, что сама она успела основательно запыхаться и начать спотыкаться. А этот рыжий... Закатный красный пестрый эльф цвел оки роза и был совершенно свеж. Будто сидел в кресле, а не несся по тропе. Вернее, это она неслась, спотыкаясь, а он скользил, словно летел над травой. Родственничек нежданный, нечаянный, окаянный. Когда лихо, пока двуглазая, но такими темпами, ей-богу, ненадолго, остановился. Ася едва удержалась от искушения шлепнуться на траву и замереть на ней, раскинув конечности в позе морской звезды. Если бы не слишком темный, какой-то подозрительный цвет травы, точно бы упала. А так ничего, лишь запаленно дыша выпалила. «Ты куда меня притащил?» «Еще не знаю», — беспечно ответил потенциальный самоубийца. я попросил лес прити туда где его что то беспокоит и а теперь ты скажешь мне есть ли здесь ощущение щекотки широко улыбнулся лихо чешется только рука жаждущая дать тебе по шее фантазер буркнула ася и передернув плечами дополнила ничего не чешется так как там мне просто здесь не нравится очень вроде и нормально все а все равно как то Не так, будто на начало ужастика попало. о о, -о Кажется, в глазах Лихаэля включился прожектор. Он, может, и не понимал дословно речей своей свежеиспеченной родственницы, но смысл их, благодаря ритуалу, распознавал безупречно. И оглядываться по сторонам экзотический спутник Аси стал более внимательно, пытаясь первым обнаружить жутко интересную бяку. Увы, Бяка на молчаливый призыв любителя экстрима отзываться и являться не спешила. То ли игнорировала Лихаэля, то ли имела личный график визитов и нарушать его даже ради такого умопомрачительного красавчика не собиралась. Лиха недовольно скривил рот, потом пожал плечами и присел прямо на траву. Похлопал рядом, призывая Асю, последовать своему примеру. «Зачем?» — спросила девушка. «Лес говорит, оно происходит в сумерках и ночью». «Точно ужастик», — передернула плечами Ася. «И тебе приспичило сыграть в нем главного героя. Только я не уверена, что тут предусмотрен обязательный хэппи-энд для всех». «Ты под моей защитой», — упрекнул человечку в недоверии лихо, и обосновал свопиющим эгоизмом причину такого великодушного порыва. Мы с тобой только начали развлекаться. Четко понимая, что утащить упрямца со зловещей поляны у нее не выйдет, Ася издала душераздирающий вздох, сделавший бы честь любому мастеру-привидению, и села таки на траву рядом с Лихаэлем, даже без скандала. Пусть знакомы они были лишь несколько часов, Но почему-то Ася понимала яснее ясного, что именно собой представляет этот легкомысленный на вид красавчик с волосами оттенка полыхающего заката. Может, так странный ритуал подневольного родства сказался? Истерику ее от попадания неизвестно куда и во что снял, добавил каких-то подсознательных знаний и чуток здорового пофигизма с нездоровой жилкой авантюризма. Всего этого Ася за собой не замечала, или замечала не столь ярко, как сейчас. С другой стороны, биться в припадке из-за чуждого окружения и неясных перспектив не тянуло, и то хлеб. За это лихо и спасибо сказать можно, как-нибудь потом или мысленно. В панике бы она неизвестно что могла натворить и во что вляпаться. Чтобы скоротать время до вечера, Ася поёрзала на травке, и спросила в лоб. «А ты вообще кто? Тоже эльф, как все вокруг?» «Не похож?» — хулиганский прищурил глаз лихо. «Есть что-то общее, уши острые, разрез глаз, но все равно не похож», прикинув так и эдак выдала свою точку зрения Ася. «Структура лица другая. Мои сородичи стояли у истоков зарождения многих дивных рас, Мы сами выбирали, как желаем выглядеть, по каким законам жить, вернее, мы сами были правилом и законом для потомков. Мы были здесь до того, как боги стали покровительствовать тогда молодым, перворожденным расам. Над нами не было богов. В разных мирах нас именовали по-разному. Здесь просто предтечами или первопредками, где-то древнейшими, но зачастую наши прозвания были столь мудрены, что мы их не старались даже запоминать. — А предтечи ничего так, стильно, — одобрила землянка в стиле анекдота «наша лучше». Космической оперой, правда, отдает, но это мои личные ассоциации. Ты мне еще вот что скажи. Где-нибудь в лесу твои спящие родственники имеются?» Я не чувствую никого, за исключением тебя, на многие миры окрест. Все перемерли или далеко ушли, продолжила уточнять собеседница, прощупывая почву вероятных неприятностей. Не ведаю, с совершеннейшим равнодушием к судьбе сородичей поведал Лихаэль. И в ответ на откровенное непонимание своей позиции чуть расширил рамки пояснения. Мы были и есть Слишком разные, иначе не дали бы начало стольким расам, отличным по образу мыслей, нравам, желаниям. Мы невообразимо разнились даже внешне, потому, вероятно, мы едва могли терпеть друг друга и не испытывали желания общаться. Возможно, мы начали творить иные живые создания только за тем, что желали компании, отличной от своих сородичей. Странная мотивация. — почесала лоб Ася. — Ну ладно, я поняла. Ты своих родственничков тысячи лет не видел и еще столько же рад не встречаться. — Воистину, — согласился лиха задумчиво присовокупив. — И тебе того не советую, если здравие душевное и телесное сохранить желаешь. — Да я с тобой одним рехнусь, без дополнительной нагрузки из стаи незнакомых товарищей, Фыркнула Ася и поежилась. «Что-то холодает, а?» «Нет». Улыбнулся с каким-то предвкушением Лихаэль и уставился в самое темное сплетение ветвей на краю северной части поляны. Там Ася, последовавшая его примеру, поначалу ничего за исключением темных веток разглядеть не смогла. Поначалу. А потом... Наметился бледный полупрозрачный контур чего-то колышащегося, словно занавеска под ветерком. Следом проступили контуры фигуры, тоже прозрачные. Вот только пол ее определению не поддавался. Длинные волосы, как успела наглядно убедиться Ася, тут и мужчины носили. вряд ли здешние остроухие женщины в пику сильному полу щеголяли с короткой стрижкой или полировали лысины пока она приглядывалась колышущееся нечто отделилось от деревьев и кустиков и неспешно полетело, пересекая полянку стало еще холоднее К ощутимому понижению температуры, заставившему Асю инстинктивно прижаться к теплому, почти горячему Лихаэлю, добавился заунывный аккомпанемент. Стоны и вздохи на одной тошнотворной до зубовного скрежета ноте, родственницы циркулярной пилы. «Где ты, возлюбленный?» «Почему ты покинул меня? Почему предал? Почему?» О -о -о -о -о -о -о. От этого концерта проняло даже Лихаэля, причем до такой степени, что он как-то хитро переплел пальцы левой руки и разом оборвал все звуки. Призрак по-прежнему по беспорядочной траектории, будто с лямльзиной у лекала, скрещенного с петлей Мебиуса, летал туда-сюда по полянке, вымораживая окрестности, но разевал рот беззвучно. Аси заметно полегчала и она с новым интересом уставилась на немой фильм в 4D. При очередном пролете в непосредственной близости от нее Покрышкина разглядела таки призрак детально и в некотором недоумении выпалила, воспользовавшись еще одним любимым ругательством дяди, которое тот озвучивал, чтобы у малолетней племяшки уши не вяли от мужицкой брани. «Блин, оладья, это же парень!» «И...» не понял недоумение лихаэль продолжая отслеживать метание призрака с какими то неведомыми целями стонет про возлюбленного пояснила причину своего удивления ася и снова не уловил причин недоумения лиха у нас такие отношения называют нетрадиционными и не афишируются чуть чуть смутилась покрышкина а бывает Беспечно кивнул собеседник, получив ответ на свой вопрос и снизошел до пояснений своего спокойного отношения. «У эльфов, как и многих долгоживущих раз всякое случается и не осуждается. Этому, похоже, с выбором не повезло. Но почему он тут витает? Занятно. Я не чувствую смертного отпечатка. Нет и останков. Может, опять какой-нибудь камешек зарыли?» — беспечно предположила Ася и пожаловалась. — И вообще, я есть хочу, ты мне мясо обещал. — Камень? Проигнорировав напоминание о белковой пище, вскочил на ноги Лихаэль с видом гончей, взявшей лисий след. — Ну-ка! Совершенно не обращая внимания на беззвучно завывающего призрачного возлюбленного, первопредок принялся нарезать по поляне свои собственные круги. Хотя они тоже кругами именоваться никак не могли, больше походили на геометрические фигуры неопределенной конфигурации. Прошло несколько минут, в течение которых увлекшийся Лихаэль умудрился раза три насквозь пройти призрак без всякого вреда для себя и без всякой реакции на такое оскорбительное поведение со стороны заднеприводного привидения. резко прекратил свой забег лиха у кустов и деревьев в том самом углу, где изначально явился призрак. Он почти прилип к широкому стволу одного из деревьев, сунул руку куда-то вглубь коры, дупла не было, и с довольным возгласом вытащил прямо из древесины белесый камешек. — Это чего? — вяло поинтересовалась Ася и получила наглядный ответ — Практически мгновенно. Лихо сжал камешек в кулаке, превращая его в пыль, и поднадоевший призрак, запнувшись на полувздохе полустоне, испарился с полянки. Вместе с ним растаял и иней на траве. Сразу стало теплее. — Это памятка! — беспечно откликнулся Лихаэль. — Не understand! — мотнула головой Ася. кто то собрал с места последнего проявления призрака образ проявления и перенес сюда конкретизировал собеседник а нафига было потеть удивилась ася прикола ради или какая то ценная мысль имелась причина подхватил озвученную мысль не и резко развернувшись сунул руку все в то же дерево откуда вытащил уничтоженный камень порывшись в стволе как в ящике собственного стола, лиха вытащил какой-то резной ларец в две ладони в обхвате. Покрутил его, хмыкнул почти разочарованно и распорядился. — Пойдем, ты и есть хотела. — Хотела, — согласилась Ася. И пусть узнать, что именно такое лежало в найденной ухоронке, ей было любопытно, но, во-первых, есть уже хотелось больше, чем знать, во-вторых, Нашел Ларчик Лихаэль, потому право требовать ответов на вопрос она не имела, и, в-третьих, уже сообразив, как любит эффектный красавец всякие интересные штучки, Ася была почти уверена, сам он в Ларчик залезет непременно, а уж потом и перед ней находкой похвастается. В руку ее Лихаэль вцепился уже почти привычно, скорее всего, даже не придавая значения интенсивности своего нажима. Больно, конечно, зато не пришлось долго бродить по лесу. Возвращение заняло считанные секунды и пяток шагов. И вот они уже встали перед изящными дверями в пробудившийся вместе с возвращением владельца дом-дерево или дерево-дом. Как правильно? Наверное, вообще дерево-дворец. Ася не знала, да и не особенно желала знать.